Глава 13. Снова детские игрушки. Что с тобой? Сполашилась Литисия, едва не уронив дорогущую, как выяснилось, куклу. Да и всё в этой коробке было безумно дорогим. Мне бы этой суммы хватило на месяц жизни, наверное. Пусть не роскошный, а скромный, но всё-таки Ты видела, сколько это стоит? Округлив глаза, я протянула растерянно хлопающими глазами: "Летиси, счёт. А, вот оно что. Ну да, на наше жалование такого не накупишь", вздохнула Летиси. "Но мы и не аристократки с тобой. Да причём тут жалование?" воскликнула я. "Значит, у нас лорд в долгах, как в шелках, что не может ни то, что лишнюю, а необходимую прислугу в штат нанять, а при этом накупает дорогих игрушек". Неужели сам выбирал? Честно говоря, выбирала их я, немного виновато призналась Летисия. Но ты сама подумай, это же аристократическое семейство, не то что мы, простые люди. Разве они могут играть с самодельными игрушками или дешёвкой из простой лавки? Но как он за них расплачивается? недоумевала я. И и, и как часто ты заказываешь? Примерно раз в неделю. призналась Летисия, опустив глаза. Но я же не только игрушки. Одежду, книги, все, что нужно. Лорд приказал мне, чтобы дети ни в чем не испытывали недостатка. И потом они и так радуются. Я застонала и опустилась на стул. Но ведь так нельзя, Летисия, ты же понимаешь. Если так пойдет, то лорду Горингему будет нечего платить нам. Может быть, мы уговорим его тратиться пореже? хотя бы пару раз в месяц для начала, а то и вовсе раз в месяц. Пойдём, отнесём всю эту красоту в детскую. Мы собрали игрушки и перенесли их в детскую, где Литисия разложила их на диванчике и частично на небольшом столике. Я же тем временем внимательно осматривалась, ведь мне здесь ещё завтра убирать и убирать. Честно говоря, Убранство детской показалось мне чересчур темноватым, как впрочем, и всего дома. Здесь в ходу была слишком тяжёлая, массивная мебель, тёмные обои и шторы. Кроме того, помещение было просто забито игрушками. Два дивана было просто буквально усажено трепичным зверинцем. На столиках и в шкафах лежали стопки книг. А перед ними неровными рядами стояли всякие безделушки. В углу был игровой туалетный столик Ларины, где громоздились пудреницы, флакончики и прочая косметика. Я подошла, отщёлкнула крышку пудреницы. Оказалась пустая баночка с пуховкой, явно от взрослой косметики. Несколько пустых или почти пустых флаконов от взрослых духов, детская душистая вода, кукольных размеров заколки и шпильки. А вот явно специальный детский набор. Разумеется, никаких настоящих средств внутри. Просто красивые макеты румян, помады и прочих штучек для макияжа. По углам стояли переполненные коробки, обитые атласом или бархатом, довольно потёртыми местами. На ковре маршировала целая игрушечная армия Куклы, штук 8 красавиц в роскошных бальных нарядах, сидели за белым резным столиком, угощаясь чаем из крошечных чашечек. Рядом стоял массивный шкаф-гардероб с кукольной одеждой. Ой! Я посмотрела под ноги, обо что же я споткнулась? Это оказался кукольный башмачок с тремя крошечными белыми бантиками. Наверное, уже с двумя, потому что один явно отвалился и был потерян. Да тут можно год ничего не покупать, всё же есть. Но они тогда будут ныть и скучать, вздохнула Летисия. А мне и так присесть некогда. Хотя ты права. Прибирать за ними игрушки уж очень долго и трудно, потому что их безумно много. Я завтра посмотрю счета. Может быть, мы лучше будем покупать меньше игрушек, но попросим лорда нанять тебе помощницу, сказала я. Хотя бы не на полный день, Тогда у тебя будет время отдохнуть, а мне станет проще тут убирать. С таким количеством игрушек даже магия не справится. Утром я снова приготовила завтрак, убрала после него. Наскоро перекусила сама и, потянув как могла истончившуюся защиту от магического поиска, направилась в кабинет лорда Грингема разбираться со счетами. Сам лорд мне пока был для этого не нужен. И я ограничилась общением с его секретарем, Рэймондом Пейном. Он выслушал меня и пообещал выдать все бумаги сегодня или завтра. "Надо собрать", пояснил он. "Честно говоря, счета Ми lordа не слишком в порядке, в отличие от остальных бумаг. Кроме того, их надо отделить от других финансовых документов Ми lordа, которые к хозяйственным расходам не относятся". Мы всегда оплачиваем счета в начале месяца, так что время ещё есть. Деньги я вам выдам после распоряжения лорда Гаренгема. Спасибо, сказала я и покинула кабинет. Счётные игрушки я пока забрала с собой. Ладно, пока секретарь будет собирать бумаги, я разберусь с игрушками. Как раз детей собрались сегодня вести в парк. Погода просто прекрасная. Леди Се впрочем не сильно пылала энтузиазмом, собирая детей на прогулку. "Лорд Мартин, не вертитесь", попросила она, пытаясь поймать непослушную ножку и засунуть её наконец-то в новенький детский сапожок. Я уловила, как она одними губами прошептала в сторону: "Сущее наказание". И, честно говоря, я была с ней согласна. Проблема была в том, что как-то всерьёз наказать или даже прикрикнуть на ребёнка летиси не могла. Дело кончилось бы криками и скандалом. Дети, особенно младший, уже поняли, что достаточно жалобно разрыветься, как все сразу вспоминают, что у них больше нет мамы, и начинают жалеть и утешать. И что с этим делать я, если честно, пока не представляла. Мой опыт сидения с детьми в основном ограничивался помощью своей подруге с её младшим братом. Здесь же требовалось что-то в корне менять. Я всё-таки фея, пусть и поддельная. Наконец обув Мартина и уговорив Ларину надеть шляпку, взмокшая Летиция вышла на улицу, а я отправилась прибирать детскую. Уборка в детской меня не очень и вдохновляла. Даже протирать все эти бесконечные безделушки и драить уборное было куда проще. Здесь же, прежде чем запустить подметать щётку, нужно было сначала поднять с пола всё, что там расположилось. Так, ну, с заваленных столов пыль стянет моя волшебная метёлка. Без неё я бы с ума сошла. Сначала убирать каждый предмет, протирать влажной тряпкой, вытирать насухо, а потом ещё и расставлять всё по местам. В академии были занятия по сортировке и организации вещей, но мне некуда было их сортировать. Нужны были свободные полки или контейнеры, а здесь были лишь забитые шкафы, заваленные столики и заполненные корзинки. В общем, начнём тогда с пыли. Размахивая своей розовой метёлкой, я притягивала пыль и кошачью шерсть из всех захламлённых уголков, пока не собрала большую часть Потом я взялась за занавески. Но так я и знала, пыльные, и окна все в разводах. Как хорошо, что я знаю подходящее заклинание. И, честно говоря, не понимаю, как другие люди обходятся без него. Мытьё окна для меня всегда было пыткой. Когда окна заблестели, я раздвинула занавески как можно шире, чтобы не прятать за ними такую красоту. Села на краешек дивана и сосредоточившись, начала подтягивать к себе предметы с пола. Первым ткнулся в мои ноги, вылетев из-под дивана, изрядно ободранный мышонок, детский или, может быть, кошачий. Я даже ногу отдёрнула от неожиданности. Потом возле моих ног собралась куча игрушек и мелочей вроде цветочков с кукольной шляпки, а ещё ложечки от чайного набора, крошечное седло от игрушечной лошадки. Жестяная плоская коробочка из-под конфет, гремящая от содержимого, скорее всего, бусинок, и ещё много-много всего. Всю добычу я сложила в найденную холщовую сумку, потому что не нашлось более красивого места для хранения. Ладно, всё это добро я потом предъявлю Летисии, она поможет разобраться. Хотя я бы и детей привлекла, пусть подскажут мне, что им дорого, а от чего можно и избавиться. Не хочется решать такое за них. Помню в детстве, моя мама не стеснялась выбрасывать мои рисунки почеркушки и всякие нужные мелочи. С очтя это всё мусором. Да, конечно, я не была аккуратным ребёнком, а порой даже скорее неряхой, но предпочла бы, чтобы мама хотя бы спрашивала меня о судьбе Найдинова. Один раз я даже заговорилась с ней об этом, но та лишь развела руками. Ой, если тебя ещё спрашивать, ты же любую ерунду оставишь, ничего и никогда не выбросишь. Я вздохнула. Видела бы мама меня сейчас. Но сидеть и грустить было некогда. Меня звала дальнейшая уборка. Я успела ещё немного привести в порядок детские спальни. Там было тоже большое количество игрушек, но их я уносить не стала. Ограничилась сменой белья и влажной уборкой. А ещё была одежда детская. Три массивных шкафа: два для Ларины и один для её брата. И в мои обязанности было следить за её чистотой, отпаренностью и опрятностью. Но распахнув шкаф, я ужаснулась её количеству, испытывая отчаянную тоску по простоте моего иномерского гардероба. Да даже по тем вещам, которые я ношу сейчас, никаких шляпок в картонках или, например, платьев в чехлах. Как же тут много вещей. И тут меня пронзила мысль: а если одежда детям покупается так же часто, как и игрушки? Ну там аристократам положено не надевать одно и то же дважды или ещё что-то в таком роде. Это тоже надо будет проверить. Иначе я долго не продержусь, честное слово. Но с разборкой одежды пришлось повременить, поскольку с прогулки вернулась Элетисия с детьми. Ларина была недовольна и насуплена, а Мартин прижимал к себе громадного попугая. Ох, он так у него вцепился, что проще было купить, чем спорить, вздохнула Элетисия, глядя чуть в сторону. Попугай, конечно, был искусной работы, деревянный, с резными пёрышками и настоящим перьевым хохолком. Он поворачивал голову и поднимал-опускал крылья, словно хлопал ими. Но я, после изнурительной уборки в детской, не слишком способна была оценить красоту новой игрушки. Раздев и выдворив юного лорда и леди в детскую, Литисе заскочила ко мне на кухню. "Можешь подать им компот и оладушки", сказала она, тяжело опираясь о дверной косяк. "Как же я устала". Ларина забыла куклу в парке. Пришлось возвращаться коротким путём, а там этот торговец с игрушками. Хорошо, что Ларина ещё попросила только новые украшения. Я с ними с ума сойду. Я помню, что ты просила не тратить много денег на игрушки, но как же это трудно. Скоро получится, обнадежила я. А пока не забудь передавать мне все счета, иначе будет путаница. Я запишу тебе цены, кивнула Летисия. и ускользнула. Я же тем временем быстро сделала тесто и потом уже отвлеклась на готовку еды для лорда. Зачарованная лопаточка сама переворачивала оладушки и ловко укладывала их на блюдо. Зачарованная поварёшка подливала тесто на сковороду, а мне оставалось лишь приглядывать за процессом одним глазом, готовя обед. Разложив оладушки по порциям, я отнесла их в столовую. Но там никто меня не ждал. А из детской доносились возмущённые вопли. Это не моё дело, пыталась убедить себя я, но не смогла. Может, это из-за меня? Вернее, моей уборки? В любом случае, летисие надо помочь.